Мне поднесли несколько гвоздик. Я попрощался с залом, сгреб в карман записки, может, пригодятся, и ушел за кулисы. Когда я покинул дом культуры, зрители уже разошлись. Площадь была пустынна. Когда из одинцы машину, электрик выключил лампочки, освещающие рекламу фильма, ощущение нарядности исчезло.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 Недавно в 1995 году я пересмотрел "Гараж". Одновременно огорчился и обрадовался. Как автор-создатель фильма, и обрадовался тому, что фильм не постарел, что актуальность его не поблёкла, что сатирический заряд не ослабел, что и стилистическая картина не архаична. Огорчился же я как гражданин своей страны, Так огорчился, потому что фильм не постарел, актуальность его не поблёкла, сатирический заряд не ослабел. Как гражданин я предпочел бы такую оценку ленты. Все эти недостатки, которые высмеиваются в гараже, давно и ушли в прошлое. И поэтому фильм ваш старый хлам, он ломится в открытую дверь.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 Если судить по стандартным меркам Лия Ольги никогда не могла бы стать актрисой. Маленький рост, неправильные черты лица, самый обычный, скорее даже писклявый голос, нестепенного достоинства, неважной осанки, в общем, вроде бы ничего особенного. Мечтать при таких внешних данных о карьере актрисы было нелепо. Но талант, который нельзя было не заметить, помешал. Пришлось принять ее в театральное училища, а потом даже допустить до театральных подмостков. Правда, его сразу же поставили на место, определили в детский театр. Мол, всяк сверчок знай свой шесток. Актерская биография Охыджаковой началась с изображения Забавных зайчиков, сорванцов мальчишек, трогательных пионерок чертиков и лягушек-путешественниц. На какой-то новогодней ёлке ей даже довелось играть ржавчину. Работать в детском театре отнюдь не легче, нежели в театре для взрослых. Но их сразу же была заключена в тиске определенного амплуа троисти. И вырваться из него оказалось невозможным. Однако в каждом зайчике, и нечёртике светилось такое дарование, что было ясно, артистка способна на больший диапазон и таланта огромный. Ей по плечу самые разнообразные роли, как трагические, так и комические. Однако это было ясно в первую очередь зрителям детского театра, пионером. От них ничего не зависело. После роли Женьки выдавили Анатолия Алексина. Мой брат играет на кларнете. актриса привлекла к себе внимание театралов? Они заговорили. И тем не менее путь в большое искусство для взрослых, оказался долгим и нелегким.